Глава 30. Утром ко мне примчалось сообщение от незнакомого номера. Я ткнула пальцем в экран. В центре Мишкин дом лучшие велосипеды для новорожденных. Скидка 9% на все изделия из носорога. Я несколько раз перечитала удивительный текст. Велосипед для новорожденных. Но они сидеть не умеют и тем более крутить педали изделие из носорога?» «О чем речь?» Любопытство было сильнее меня. Я нажала на указанный номер телефона. «Мы рады вашему звонку!» Закричал визгливый голос, потом заиграла музыка и прорезалась хриплая сопрано. «Мишкин дом, Анна, слушаю вас!» «Велосипед для новорожденного!» Начала я. «Вы получили СМС?» Не дала мне договорить сотрудница. «Да!» подтвердила я. Очень удивилась, поэтому решила узнать, о чем идет речь. «Девушка», — затараторила Анна, — «случился глюк. Программа, которая дает рекламу, сначала зависла, потом отвисла и принялась рассылать чушь». «Великов для младенцев пока не придумали. Изделиями из носорогов мы не торгуем. Но можем предложить вам памперсы по особой цене, костюмчики. На них, кроме общей, получите еще и скидку от меня». «Спасибо, не надо!» — выпалила я. «Не отказывайтесь! Узнайте все наши роскошные предложения для ваших новорожденных!» «У меня дочь школьница!» — невесть зачем, сообщила я. «О, прекрасно!» — заликовала и в трубке. «Для нее есть одежда с розовыми монстрами от фирмы принцесса Бляха-муха!» «Бляха-муха?» — повторила я. «Но это...» «Нет-нет!» — зачастила девица. «Это цензурное выражение!» Оно является высшей степенью разочарования, удивления, огорчения. Дизайнер специально консультировался у специалистов. Российская принцесса-бляхомуха — новая героиня современных сказок. Какой размер желаете? «Спасибо, не надо», — отказалась я. «Чистый хлопок, всего 80% синтетики», — пела сопрано. «Если не хотите, я не настаиваю. Клиент всегда прав». Возьмите своей красавице трикотаж с тематическими надписями. Не зовите замуж. Не хочу жениться, не хочу учиться. Дай кассирше в нос два раза, получи один раз на сдачу. Это современный подростковый юмор, очень популярный. От него все в восторге. Какой размер отложить? С кем ты беседуешь? Спросил Макс, входя в столовую. С интернет-магазином, прошептала я. Надоел ужасно. Вульф отнял у меня трубку и выключил звук. Все, теперь ты свободна. Я выдохнула. Спасибо, ой. Что, поинтересовался супруг. Восемь новых смсок вздохнула я. И все с каких-то непонятных адресов. О, еще одна прилетела. Еда для кошек с плохим аппетитом. «Экологически чистый корм из Месопотамии». «Откуда?» – поразился Вульф. Я показала ему экран телефона. Муж начал смеяться. «Лампуша! Месопотамия!» «Регион на Ближнем Востоке», – перебила я Макса. «В долине двух рек – Тигра и Ефрата. Колыбель человеческой цивилизации. Не всякий мужчина способен похвастаться умной женой». Не упустил возможность похвалить меня Вульф. Только в сообщении, в названии после первой буквы «М» стоит не «Е», а «Я» из Мясопотамии. «Есть такая страна?» — изумилась я. «Нет, конечно», — веселился Макс. «У современных рекламщиков огромное желание заработать деньги. Никогда не отвечай на подобные сообщения. Обещают урезать от стоимости товара 99% — И в подарок за покупку квартиру. Позвоните нам и станете обладателем личного острова. Не верь. Любой презент, снижение цены а главное, стоимость рекламных услуг включены в цену товара. И никогда не оставляй своего номера телефона нигде. А если говорят: "Без указания контакта не доставим заказ", тогда как? Поинтересовалась я. Успокой продавца. Скажи ему интересное слово: «Самовывоз!» «И не поленись приехать сама в магазин!» «Не делай покупки онлайн», — посоветовал муж. «Если где-то засветишь контакт, потом на телефон обвалится ураган рекламы!» «Сейчас просят заполнить анкеты, и когда ты до прилавка ногами дошла», — вздохнула я, вспоминая, как получила наряд Бабы-Яги и ступу с метлой. «Тогда уходи», — пожал плечами Вульф. «Найдешь то, что нужно в другом месте». И уверен, едва продавец поймет, что жертва ускользает, тебя остановят и продадут все, что хочешь, без всякой писанины. Есть еще вариант. Завести второй телефон и оставлять везде этот контакт. Включать трубку только для покупок. Я собралась рассказать про лотерею, но вовремя прикусила язык. Нет-нет, очень хочу разыграть мужа. В столовую вошла Роза Леопольдовна и с порога начала. «Заглянула вчера в вашу ванную, полотенце меняла и увидела крысу!» Крауза это сказала, глядя в упор на Макса, а тот мигом отреагировал. «Настоящую?» Роза Леопольдовна закатила глаза. «Огромная, жуткая, страшная!» Вульф повернулся ко мне. «Надо вызвать тех, кто поможет избавиться от грызуна. Как ты считаешь?» Больше всего мне хотелось сейчас рассмеяться и ответить, «Давно поняла, что ты управляешь игрушкой, которая отлично имитирует настоящую крысу». Краузе плохая актриса, неубедительно исполнила свою роль. «Где страх в ее голосе? Где паника во взгляде?» Когда осенью в квартиру залетел большой комар, наша няня залезла под стол и отказывалась выползать, пока Вольф не выгнал незваного гостя в окно. Такой комар не имеет острых зубов, опасных когтей. Он не способен ни укусить, ни оцарапать. Просто внешне противный. Крыса намного страшнее. А Роза Леопольдовна не впала в панику. «Я поняла». «Макс, ты решил разыграть меня!» Но я не стану произносить эту речь. Пусть Макс сначала увидит за окном бабу-ягу и растеряется. А потом я объясню ему. «Это мой ответ на твою плюшевую крысятину!» «Лампа, что ты думаешь по поводу изгнания Шушера из квартиры?» — поторопил меня с ответом муж. «Не видела ее ни разу», — соврала я. Может, Розе Леопольдовне показалось?